Глава шестая Задание «Глубокое синее море» выполнено. Вы вступили в тайное общество города счастья, бездна. Ваш ранг — познающий. Участие в тайных обществах не влияет на отношение к вам персонажей или классов, если это участие не станет широко известным. Будьте осторожны и внимательны. Но и зачем же ты меня разыскивал?» «Неужели соскучился?» Она зажгла от пальца сигарету в длинном мундштуке, откинулась на спинку кресла, забросила ногу на ногу и с интересом уставилась на меня. «Хм, можно и так сказать. Я задумчиво смотрел на ее стальные копытца, а потом перевел взгляд на горящие оранжевые глаза. Стоять перед ней мне было неуютно. Жаль, стульев рядом нет, а то бы я уселся». У аквариума с акулой раздалось шипение, какая-то возня, потом ожесточенное шуршание когтей по полу. Из-за угла вылетел тушкан, взобрался по одежде мне на плечо и взъерошился. За ним, не торопясь, с презрительной физиономией вышел шестилапый зубанка цинтод, Шаман. Он прошествовал к хозяйке, одним прыжком забрался на высокую полку рядом и стал нехорошо смотреть на нас. «Мне стало скучно», — сказал я. «Войны эти никому не нужны, роботы эти облезлые. Хочется масштаба, поэтому направился сюда, в счастье, поселился в пансионе упокой и...» «И пришел ко мне», — закончила она за меня. «Да, пришел. Захотелось принять участие в чем-нибудь интересном. Почему-то я был уверен, что ты затеваешь что-нибудь этакое». Кацинтод молча рассматривала меня. Потом сверкнула стальной улыбкой встань на колени и попроси принять тебя на службу, и тогда я подумаю. Вот ведь гадина, опять хвостом крутит. Нет, Лик, давай без этого цирка. Тебе надо помочь, я готов. Если нет, то нет. Ты меня использовала в темную, это был риск, из-за этого все могло пойти не так. Может, попробуем в открытую, а? Надоело мне по помойкам шариться и всякую ерунду собирать. — Не хочешь, чтоб я тебе помог? Пожалуйста, найду кого и поинтереснее. Лика молча рассматривала меня. Я стоял и надеялся, что она поверит в эту чушь. Потом она достала горящую сигарету из мундштука, щелчком отправила ее в ближайший аквариум. Встала. Хвост прижали. Циклические награды за голову в Союзе и Империи. Даже, говорят, с архипелагом поругался герой. — Но знаешь, волчонок, я скажу тебе — нет. Мне нужно четкое выполнение приказов, а тебе, дружок, веры нет. Аревуар. — Хвост прижали, — повторила у меня в голове девятка. Кацинтод развернулась и, не оборачиваясь, пошла к выходу. Ее стальные копыта звонко ударялись о каменный пол. Шаман спрыгнул и, косясь на нас злым взглядом, боком последовал за хозяйкой. Звякнула дверь. «Шеф-капитан», — прервал молчание Бесто, — «я так понимаю, ваше рандеву прошло не самым удачным образом». Я посмотрел на автоматона. Краска кое-где облупилась, глаза горели красным и даже не собирались желтеть. Вид у него был довольно зловещий. «Да нет, капрал, все прошло как раз неплохо. После всего, что между нами было, могла сразу мне голову откусить. Да и тебе заодно. Обошлось вроде». «Главное, она услышала, я хочу работать на нее. Она думает, что я в тяжелом положении, значит, много не запрошу. Место, где мы обитаем, мы озвучили. Теперь ждем». «Один вопрос. Вы уверены, что мы сейчас не в бедственном положении?» «Да вроде нет. Деньги есть. Паровоза-дирижабль заправлен. Вокруг прекрасная зубастая компания. Что еще для счастья надо?» «Где же этот девятый отдел на 79-м этаже?» Я ходил по пустым коридорам и пытался разобраться в хитро заверченных поворотах. Иногда я упирался в запертые стеклянные двери, которые меня не пропускали. Рядом обычно находился другой проход, где двери благодушно мерцали зелеными лампочками и приветливо распахивались. Очень сильно мешало то, что не было никаких указателей или надписей. Когда я изучил еще одну схему побега в случае пожара, то пришел к выводу, что явно зашел на второй круг. Надо было хотя бы номер телефона у Игната взять. Неожиданно я увидел первого живого человека. Это была девушка с коробкой печенья в руках. Она проходила мимо меня за закрытой стеклянной дверью, задумчиво рассматривая свою добычу. Я постучал по двери в надежде привлечь ее внимание. Постучал сильнее. Девушка замерла и удивленно уставилась на меня. «Я ищу Игната!» — крикнул я. «Игната, гирю!» На лице моей собеседницы появилось задумчивое выражение. Она посмотрела вверх и с кем-то заговорила. Дверь была звуконепроницаемая, и я ничего не слышал. Беседа длилась и длилась. Мне оставалось только стоять и делать печальную физиономию. Наконец-то разговор завершился. Дверь мигнула зеленым, и створки плавно разошлись в стороны. «Вы же Сергей, новый лаборант?» — сразу сказала девушка. Я кивнул и шаркнул ножкой. «Меня зовут Наталья. Пойдемте». Мы прошли пару коридоров и оказались в большом светлом зале. Ряды капсул, несколько рабочих станций, за которыми сидели люди в наушниках, посередине стол, на котором лежала белая доска, исписанная разноцветными стрелочками и закорючками. «Игнат!» — крикнула моя проводница. «Тут пришел новенький. Его почему-то к нам не пускали». Из-за ширмы показалась лысая голова в зеленых очках. «В каком смысле?» «Искра?» «Да, Игнат Карлович», — раздался приятный женский голос из динамиков, установленных на потолке. «Проверь доступы Сергея Волкова». «Доступ Сергея Волкова, 9С». «О, ну вот и понятно», — воскликнул Игнат, радостно глядя на меня. «Вот и разобрались. Искра, душа моя, поставь Сереге 9Б». «Принято, Игнат Карлович. Доступ подтвержден». «Вот и замечательно. Сергей, знакомьтесь, это НАТО, там Володя, где-то тут шатаются Миша и Коля. Там вон еще народ, потом подойдешь, познакомишься. Как тебе наше хозяйство?» «Света много». «Это да. У тебя какие-то подвижки? Или просто познакомиться с народом зашел? Кстати, вот сейчас подумал...» А чего ты из квартиры в сеть выходишь? Иван почему-то попросил тебе в номере капсулу установить. Давай сюда перетащим. Не будешь один в своей берлоге сидеть. Все равно, как закончишь с этим проектом, сюда переедешь. Чего тянуть? — Спасибо, Игнат, но я пока в норе посижу. Мне так проще, — сказал я и подумал, что продлили мне контракт на месяц, а что будет дальше, загадывать я точно не буду. — Таинственный, — с иронией заявила НАТО. — Еще какой, — согласился Игнат. В общем, я встретился с тем, с кем меня просили встретиться. «Молодец!» — серьезно сказал Игнат. «Здесь можешь говорить свободно. Отдел в курсе ситуации. Сейчас прогон закончим, логи гляну». Но там не очень гладко прошло. «Полная фиаско?» «Да нет, скорее неоднозначно». «Хорошо, чуть позже и порешаем, что делать». Я оглянулся вокруг и решил задать давно мучивший меня вопрос. «А чем вообще отдел занимается?» мы это строим из кубиков архитекторов, которые строят потом мир черного дождя. В конструкторе возимся. Как завершишь дело, все покажем, расскажем. иск сказала, что у тебя неплохой потенциал. Вот и проверим. Но это все потом. Сейчас прогон». «А что за прогон?» «Володин проект. Там подземники хотят бузу поднять. Вот, тестируем». Игнат махнул рукой в сторону экрана. Там из-под земли лезли огромные роботы, разбегались люди, горели дома, стреляла линейная пехота, дирижабль сбрасывал бомбы. Из разломанного гарганта в клубах пара во все стороны расползались сотни небольших темных существ с острыми зубами. «Гоняем разные варианты сценария, пытаемся спрогнозировать поведение игроков. Кто-то любит поохотиться на мелкую и опасную дичь, кто-то любит социалку и весь этот дым, вонь и огонь малоинтересен». Кто-то склонен к коллаборационизму, кто-то верен до конца. Считаем вот. По окончанию сценария сравним прогноз с реальностью. И как часто совпадает? Частенько. Игнат сверкнул зелеными очками и улыбнулся. Ладно, не буду отвлекать, пойду. Угу, давай, я вечером заскочу. Сереж, как ты там? Нормально, все хорошо. Точно? Угу. «Я соскучилась. Давай завтра к тебе зайду. Меня пустят?» «Сразу не убежишь?» «Ну уж нет». Ева разулыбалась. Я молча смотрел на ее изображение в телефоне. «Чего-то как-то все не очень хорошо у меня сейчас, Сереж. Все из рук валится. Все не так». «Что случилось?» «Ерунда. Раскисло просто. Так, все, давай, я побежала. До завтра». «Давай». Я отключил вызов. Вот женщины, в жизни их не поймешь, чего у них в голове происходит. Да и ладно. Завтра распрошу подробнее. Тушка надстань. Каин, ну как успехи с ремонтом? Все сбацали, владыка. В лучшем виде. Хорошо. Только нужно искр, штук 6, добавил робот. Корпуса-то в порядке, а вот с искрами беда. Покромсала их. Сейчас пойдем поохотимся немного. «Может, с Рафаля подкрепление позовем?» «Зачем? Только искры вставить, и все в порядке будет!» «Так, Каин, отставить охоту. Нам тут портить репутацию нет резона. А то будет, как в городе сов. Собирайтесь, выдвигаемся за искрами. Есть тут рынок какой?» «Мсье, тут искры не продают на рынках. Это души автоматонов. Они не проходят таможню. Их сразу надо сдавать на великую стройку в котлован». Тут вообще странный список запрещенных товаров. Никаких других вариантов? Обратиться к правительству или церковникам, чтобы они попросили местного демиурга. «Демиург, в счастье, спит и видит сны», — сказал я задумчиво. «Ладно, не будем заморачиваться, пошлем за подмогой. Впрочем, тот не отвечает, заняться нам нечем. Не сидеть же тут без дела. Есть один вариантик». Район чудес. Уровень безопасности желтый. «Фивк, тормози вон там, на обочине!» Мы подъезжали к особняку потрошителя. Того самого, куда Вован заезжал с контрабандными искрами. Я не особо надеялся на успех, но попробовать стоило. Думать о том, сколько мне придется ждать, не хотелось. Вот не появится кацентот, и что? Посижу тут недельку и готово. Задание провалено. Хотя шут с ним на самом деле. Не застрелят же меня за такое в реальности. «Господа, я сделал все, что мог. Прощайте, надеюсь, больше не увидимся. Ну, я очень надеюсь, что не застрелят». «Посиди тут, Фивк. Отдохни, я скоро буду. Бесто, постой возле Кэба. Если услышишь выстрелы, ты знаешь, что делать». «Вламываться внутрь, вытаскивать вас», — спокойно сказал Капрал. «Все правильно». Я немного подождал, давая зубанам время добраться по стенам до крыши особняка, Подошел к большой коричневой двери и постучал в специальную колотушку, висящую рядом. Дверь скрипнула и приоткрылась. За порогом стоял невысокий бледный Дворецкий. «Простите», — с достоинством произнес он. «Доктор Викториан не принимает». «Серый пароволк, от Вовы Доброго к потрошителю по личному делу», — не обращая на него внимания, сказал я. «Дворецкий осмотрел меня с головы до ног», Поглядел на мои северные ботинки с шипами, потом на кэб из царапанного бестоя, лежащего прямо на тротуаре отдыхающего фивка. Потом презрительно скривился и произнес. Я доложу. Дверь захлопнулась. Я потоптался на пороге, обернулся. Бесто смотрел на меня вопросительно. Спокойно, сейчас разрулим. Дверь снова заскрипела, и дворецкий приглашающим жестом указал мне внутрь темного холла. Я протиснулся. Дверь захлопнулась, к моей голове приложили что-то холодное и тяжелое. «Пистолет?» «Не двигаться!» — произнес низкий механический голос. «Руки вверх и не опускать! По какому вопросу меня беспокоите?» «Я бы хотел приобрести у вас шесть искр!» — не оборачиваясь, произнес я. «Аргон, вызывай полицию! Мы задержали сумасшедшего преступника!» «Стоп, господа! Не хотите продавать, не надо! Я уйду! Вова Добрый вас рекомендовал как надежных партнеров!» «Это который? Такой высокий брюнет? Манерный такой?» «Нет, толстый и хам!» «Как зовут его пилота?» «Это что, допрос?» Сзади неприятно взвели курок. «Не помню, навигатор Стелла вроде...» — А пилот со мной не разговаривал. Артур какой-то или Арчибальд, что-то такое. — Какое имя у его дирижабля? — Нет у него имени, но Вова называет его самоваром. — Пистолет от моей головы убрали. — Зачем искры? Я повернулся и посмотрел на высокого многоглазого робота. Он был одет в резиновый фартук, заляпанный кровью. Револьвер смотрел мне в живот. У меня тут произошел небольшой конфликт интересов. Несколько моих автоматонов посекло. Надо восстановить. С кем был конфликт? Я промолчал. С кем был конфликт? М да. Впрочем, к черту. С шептунами. Автоматон замер и глядел на меня девятью светящимися глазами. Дворецкий тоже не шевелился. Внезапно одна из лампочек глаз робота мигнула и погасла. «Конфликт был по указанию некого общества», — сказал я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, а потом подумал и снял очки. «Бездна». «Я этого не говорил». «Сколько надо искр?» — после долгой паузы сказал потрошитель. «Шесть». «Больше ничего не надо?» «Нет». Автоматон махнул рукой Дворецкому, тот кивнул и ушел вглубь здания. «Пройдемте в мой кабинет». Я прошел в большой темный кабинет, освещенный газовыми лампами. Пахло чем-то пряным и немного ворванью. Стены были заставлены книгами. Огромным количеством книг. «Вообще это интересно. В особенности, если вы не пытаетесь меня обмануть. Присаживайтесь. Я могу вам рассказать, как устроен наш город, если вы поделитесь своей информацией. Вы согласны?» Я сел в глубокое кожаное кресло и кивнул. Было немного непривычно ходить в ботинках по большому пушистому ковру, но раз хозяин не против... В счастье, есть четыре основные фракции. Двор, механисты, поглотители и небезызвестные вам шептуны. Робот снял окровавленный фартук и аккуратно повесил его на крючок. Сел за массивный дубовый стол. «Восьмиглазик», — заявила Девятка. «Грибного коньяку? Нет?» «Тоже правильно. Давайте тогда чаю». «Так вот, двор — это самая могущественная фракция в счастье. В нее входят самые выдающиеся и богатые граждане города. Они планируют пробудить великого и с помощью него захватить все соседние города, а там, глядишь, и государство. Глупцы, напыщенные и самодовольные». «Я отхлебнул чаю из водорослей». На вкус как горячий бульон из морской капусты. Сначала гадость, но потом вроде ничего. — Вам интересно мне продолжать? — Вне всякого сомнения. — Механисты. Они хотят завершить большую стройку. Они понимают, что влиять на планы Великого не смогут и просто надеются, что тот по достоинству вознаградит их за старание. Они против сакрализации или превозношения, расценивают это как интересную и глобальную инженерную задачу, не более. Средств у них не так много, как у двора, но, пожалуй, больше всего последователей». Внезапно глаза потрошителя мигнули все разом. Он отставил чашку с маслянистой жидкостью, откинулся на кресло и замер. Пару мгновений я не мог понять, что произошло, но тут вдали услышал тяжелый низкий вой и бой барабанов. Выдох. Я поступил так же, как хозяин комнаты, отставил чай, приложил голову к спинке сиденья и закрыл глаза. Гул нарастал. Странно, но в этот раз я не испытывал боли или неприятных ощущений. Меня накрывало темной волной. Она была теплой и даже приятной. В руках и ногах стало мягко покалывать. Не могу понять... На меня смотрели тысячи глаз великого, смотрели с теплотой и любовью. Как огромный, всемогущий, добрый отец. Он не будет меня наказывать за проступки, только посмотрит сукаризно, и все. Он видит обо мне сны, и эти сны хорошие. Теплая, мягкая, убаюкивающая тьма. Там внизу, во тьме, и живем все мы. Там счастье, там, на дне, там город. Лежит, лжит, лгет. «Я открыл глаза. Как-то все проще и мягче в этот раз. Продолжим. Поглотители. Тут все просто. Все должно стать Йорхотепом. Все должно перестать быть собой и стать великим. Эти ребята самые радикальные. Не приведи судьба вам с ними пересечься. Они тащат в котлован все, до чего могут дотянуться. Иногда доходит просто до глупостей». Они, к счастью, немногочисленны, но, пожалуй, самые бесстрашные и опасные. С ними нещадно воюет двор. Чем управлять потом, если эти идиоты хотят все уничтожить и стать одним большим Йорхотепом? Вплоть до самоубийств? О, да. Больше всего добровольно уходят в котлован именно поглотители. Но это не приветствуется до тех пор, пока еще есть кто-то, кого можно пожертвовать. Осталась еще одна группа. «Шептуны?» «Они. До прибытия сюда это был военизированный религиозный орден. Они отказались от старой веры и приняли новую. Эти господа добровольно взвалили на себя тяжелую ношу инквизиции, тайной полиции и священников». Они рыщут по городу в поисках еретиков, находят, вытягивают из них все, что можно, и останки жертвуют. Искренне ненавидят механистов, но в открытую не выступают. В городе идет негласное, но ожесточенное соревнование. Кто же из этих групп сделает больше для великой стройки? Кто будет рядом, когда Йорхотеп проснется? И кто побеждает? «Никто не знает, но все очень стараются». «Я понял. На самом деле интересно, но насчет искр Аргон сейчас принесет. Не переживайте, и я вам предложу очень хорошую цену за них, но при одном условии. Вы мне расскажете про бездну». «Боюсь, тут я вам мало чем помогу. Я сам с ними столкнулся только несколько дней назад». «Они появились не так давно», — после небольшой паузы, — сказал робот. «Быстро начали набирать сторонников, откуда-то у них появились деньги. А Остальные группы пока не замечают их опасности. Но, судя по скорости, с которой они получают влияние, я очень опасаюсь, что бездна уже в ближайшее время может вломиться в большую четверку. И самое главное, я не понимаю их целей» чего они хотят. «Извините, как мне вас можно называть потрошитель?» «Хорошо. Но какую фракцию поддерживаете вы?» «Никакую. И в то же время все. Мой интерес простой. У меня серьезный бизнес, и я не хочу, чтобы он пострадал. Мне все равно, кто из них победит. Но, пожалуй, кроме поглотителей». Впрочем, мне кажется, что мою скромную персону поглотят в последнюю очередь, что, в принципе, меня устраивает. Скажем так, если вдруг под тенью от тысячи пальцев Йорхотепа окажется бездна, я бы хотел, чтобы ко мне отнеслись с должной симпатией, поэтому я готов вам помочь. Вы можете передать эти слова? Мне выскочило задание о послании бездне. Я согласился. Ну, а почему нет? В комнату вошел дворецкий и с небольшим поклоном положил на стол маленький кожаный мешочек. «Шесть искр, как вы и просили», — сказал потрошитель. «Спасибо. Сколько с меня?» «Принесите мне солнечный свет». «Простите?» Робот взял с полки металлический куб размером с голову зубана и протянул мне. «Это ловушка для света». Так вышло, что Йорхотеп не любит солнца. На данном этапе оно для него смертельно. Потом, когда он окончательно проснется, свет для него станет просто неприятным. Поэтому сверху, на поверхности океана, над счастьем никогда не бывает ясной погоды. Вы же много путешествуете. Вот и прекрасно. Как увидите солнце, откройте ловушку, а потом привезите ее мне». «Звучит несложно». «Вы согласны?» «Согласен». «Повторю, великий не любит солнца, ввоз света в счастье запрещен». «Может, возьмете деньгами? Так будет проще?» «Давайте лучше свет». Глаза потрошителя сверкнули. А «Заверните ловушку в прорезиненную ткань или обложите чем-нибудь пахучим, чтобы ищейки не учуяли. Так его и доставляют». «Хорошо. Будет вам свет. Сделка зафиксирована. А можно узнать, зачем он вам?» «Не стоит, друг мой». Фивк бодро шлепал по мостовой в ботинках не по размеру. Вообще непонятно, конечно, зачем он заматывается в плащ, штаны. Кепку эту драную нацепил. Неужели без обуви и человеческой одежды было бы менее удобно? Темные улочки, бледные люди. Их становилось все больше. Фонари стояли все чаще и давали все больше света. Район Гант. Уровень безопасности зеленый. Мы как будто попали в другой мир. Много людей, дурманящие запахи из кофеин. То тут, то там у прохожих попадалась дорогая одежда ярких цветов. Люди, конечно, выглядели немного болезненно, но были явно веселее и активнее. «Эй, Бесто, ты куда? Фивк, тормози!» Робот, ничего не говоря, спрыгнул с движущегося Кэба и решительно, как будто вколачивая сваи, затопал в сторону рыночной площади. Глаза его вспыхивали мрачными багровыми оттенками. Я спрыгнул и побежал за ним. Тут был участок, где продавали пленников. Люди, роботы, полуакулы, кальмары — все были прикованы тяжелыми чугунными цепями к специальным кольцам, вделанным в стены. Некоторые из рабов провожали Капрала безразличным взглядом. К бесто подскочил продавец в лазурном одеянии. «Уважаемый, кого-то хотите приобрести?» Капрал, не обращая ни на кого внимания, шел к одному из прикованных людей — Старый, совсем седой, тот сидел прямо на камнях площади, понуро опустив голову. Робот приставил карабин к его голове и пророкотал. «Где Бернард? Отвечай, мерда К нему подбежал продавец. «Вы что творите? Охрана!» «В лазурном квартале!» Тихим усталым голосом ответил старик, поднял голову и уперся лбом в ствол карабина. «Фоксхаус! Стреляй!» я ждал этой встречи из за прилавков вышли два здоровых головорезов в черных жилетах и цветастых рубахах я положил руку на приклад обреза но тут глаза бестов вдруг перестали мерцать он опустил карабин так сказал один громила что такое сказал второй извините я ошибся у Бестопа поникли плечи он как то весь сдулся и не оглядываясь пошел назад к кэбу — Ты, что ли? — грозно рыкнул первый громила, почему-то обращаясь ко мне. — Драка! Ура! — заявила девятка. Тушкан у меня на плече встопорщился. — Все в порядке, господа охранники. Продавец влез между мной и головорезами. — Всем спасибо. Вы у нас самые замечательные. Все в порядке. — Ну, смотри тут! — пробасил второй. Они развернулись и пошли назад. — Извините за недоразумение, — начал виться вокруг меня торговец. Что, уже присмотрели себе кого-нибудь? — Да нет, спасибо. Как-то сейчас не нужны слуги. — Это не слуги, господин. Это пленники. Очень удобны в хозяйстве. Вон, посмотрите. Акулюди. Сильные, крепкие. Тупые, как мочалки, но преданные. Роботы вот. Совсем недорого. Йорхотепу понравится такое подношение. Ваш рейтинг сразу подскочит на сотню вверх. Подожди, я не понял. Так это для службы или в котлован? «А это как вам будет угодно. У нас в гильдии все просто. Всем пленникам назначается цена, что мы бы хотели отдать великому. Но если кто-то захочет купить эти подношения дороже, то мы не против. Только за. Хм, я вижу, вы не местный. Может, вы гуманист и считаете, что их время еще не пришло. Можете их выкупить и спасти. Продлить их существование — полное горе. Если же хотите порадовать Йорхотепа, то я могу подсказать, за кого великий зачтет вам больше». «Нет, спасибо. Надо идти. Вот, посмотрите, этих пленников никто не взял. Завтра они отправляются к великому. Это счастье и радость. Почему же они такие грустные?» Ухмыляющийся продавец показал на ржавую клетку, где сидела с десяток несчастных. «Я посмотрел на симпатичную девушку-акулу, что скалило мне зубы сквозь прутья. А что с этой не так?» «Это дикарка. Красавица, да? Интересный экземпляр. Загрызла своего предыдущего хозяина. Двух. Чтобы с такой управиться, нужен характер. Я вижу, он у вас есть. Берем? Вот ведь мерзавец. Может, его тут пристрелить и всех отпустить? Хотя в чужой монастырь...» Я посмотрел на остальных, и тут я узнал одного из пленников. Порванный мундир, спутанные волосы, пустой взгляд в пол. Стараясь не подать вида, я скривил губы и с презрением спросил. «А этот?» «Крепкий, сильный, бывший офицер. Вот ни разу не пожалеете. Пять тысяч железных марок». «Ну уж нет», — усмехнулся я, хотя сразу хотел достать кошелек. «Сами на него посмотрите, ободранный весь». Продавец явно что-то чувствовал, и жадность тут боролась с жадностью. Как бы продать заинтересовавший товар подороже — «Но что, если я совсем уйду?» «Четыре пятьсот, и это последняя цена», — сказал он категорично. «Четыре за этого дезертира и эту отмороженную рыбу на сдачу», — кивнул я на все так же скалящуюся барышню. «По рукам», — радостно заявил продавец и, получив деньги, продолжил. «Хотел вас предупредить насчет офицера. Две попытки побега, убил охранника, две попытки суицида». «Да уймись ты», — сказал я продавцу. Здравствуй, Гастон! Я подошел и обнял Хмурова, капитана.